Глава 48. Таня. «О, нет, я забыла взять с собой влажные салфетки». Возмущаюсь, заглядывая в сумку. «Не проблема. Сейчас остановлюсь возле детского магазина». Руслан спокойно втискивается между автомобилей на парковке и глушит двигатель. Открыв дверь, выходит на улицу и идет в сторону детского магазина. Я смотрю ему в спину и не верю в то, что этот красивый, заботливый и внимательный мужчина Среди стольких женщин выбрал именно меня. Сердце замирает от восторга, когда он смотрит на меня с восхищением. Порой мне кажется, что все это сон. Вскоре я проснусь, и вся сказка, что со мной происходит, исчезнет в один миг. Собуров возвращается через несколько минут с большой упаковкой салфеток, после чего мы продолжаем наш путь. Сегодня по плану у нас прогулка за городом а затем ужин в известном ресторане, который принадлежит талантливому шеф-повару Гордецкому. Я наслышана о нем и уже предвкушаю, как попробую приготовленное им блюда. Мы приезжаем в загородный комплекс. Здесь огромная зеленая территория с густонаселенным хвойным лесом. Пахнет волшебно. Даже голова кружится от переизбытка чистого воздуха. Чуть поодаль находится конно-спортивный комплекс, бассейны, прокат велосипедов, гироскутеров и самокатов. И так хорошо здесь, и очень спокойно. Руслан предложил попробовать строить отношения заново. Это что-то вроде свидания. Всей семьей. Романтики мало, но мне все нравится. И Вике, кажется, тоже. Она почти не плачет и не капризничает. Мы идем вверх по тропинке, останавливаемся на высоком склоне, откуда открывается вид на лес. Я подхожу ближе, любуюсь, Дыхание спирает, а пульс чистит. Особенно, когда Руслан останавливается за моей спиной и осторожно к себе прижимает. Простые движения и жесты для меня кажутся чем-то особенным. Я пытаюсь запомнить каждое мгновение, каждую секунду, каждое слово. — Красиво здесь, правда? — спрашивает Руслан, щекоча горячим дыханием висок. — Очень. Я оборачиваюсь к нему лицом, обливаю шею, и, встав на носочки, целую в щеку. Короткий порыв, который идет из глубины души. Сабурову явно этого мало, потому что едва я пытаюсь отстраниться, как он прижимает меня к себе крепче и впивается губами в мои губы. Мир вокруг как будто замирает. Я прикрываю глаза от удовольствия и перебираю темные густые волосы у него на затылке. Отвечаю на поцелуй сначала неуверенно, а затем смелее и смелее. «Становится неважно, смотрят на нас или нет, снимают на камеру, напишут об этом в прессе. Я ощущаю себя желанной и счастливой на всем белом свете». «От тебя голову сносят, чуть позже произносит Руслан, глядя мне в глаза. Его карие радужки почернели и слились со зрачком. Они горят возбуждением и диким желанием. И когда я слишком долго в них смотрю, то кажется, будто вот-вот утону. Такая красивая и нежная. Мы вновь целуемся. Нас тянет друг к другу физически. Я ощущаю это, судя по твердости, которая упирается мне в живот. Щеки горят, поцелуи становятся глубже и жарче. Внизу живота приятно щекочет. «Я хочу тебя», — произношу смущенно, когда сильные руки Руслана скользят по моему телу. «Но пока не могу». «Я не тороплю, Тань». «Дело не в моих предубеждениях. Просто нужно попасть к врачу, чтобы убедиться, можно ли. После родов прошло не так много времени. Сабуров кивает, переплетает наши пальцы в плотный замок. Кажется, что между нами не было ничего плохого. Никогда. Не было Алисы, Игоря, Максима. Не было расстояний и расставаний. Такое ощущение, что я знаю Руслана давно, почти всю жизнь. Мы спускаемся вниз и занимаем место в ресторане. Руслан забронировал столик накануне. Сделав заказ, приступаем к трапезе. И тут наша всегда спокойная дочь начинает истошно плакать. Сабуров поднимается с места, успокаивает ее. Едва возвращает в коляску, как она вновь начинает кривить личика и капризничать. Приходится ужинать по очереди. «Да уж, Виктория задала нам жару», — смеется Руслан, когда мы садимся в автомобиль и трогаем в сторону города. «Ты успел перекусить?» Может, доставку на дом закажем? Пиццу. Ага. Киваю, ощущая, как урчит в желудке. И суши. Загородный комплекс находится в 50 километрах от города. С учетом жутких пробок домой мы попадем спустя два с половиной часа. Уставшие, голодные, но безумно счастливые. Курьер ждет у ворот. Произносит Руслан, останавливая автомобиль у подъезда. Вы с Викой пока поднимаетесь домой? а я заберу еду и скоро подойду». Он помогает нам выбраться из автомобиля, открывает подъездную дверь и, не удержавшись, еще раз целует меня в губы. С дурацкой улыбкой я прохожу в подъезд и вызываю лифт. «Погоди, соседка!» — окликает меня Максим, когда мы с дочерью оказываемся внутри. «Подкинешь?» Смущенно ему улыбнувшись, придерживаю дверь. Максим проходит в кабину, заполняя собой все свободное пространство. «Как ты, Тань?» — спрашивает он, пристально глядя мне в глаза. «Нехорошо получилось. Наверное, стоило перед ним объясниться, прежде чем строить отношения с Русланом. Возможно, он видел, как мы целовались. Все хорошо. Макс, ты как?» «Жить буду», — как-то грустно усмехается он. «А ты? Ты помирилась с отцом ребенка?»